И из-за этого у Помреда происходит постоянные стычки с репортёрами, чьи сеwidetilde написанные статьи вдруг оказываются обрубленными и искалеченными, зато несомненно более читаемыми. Когда после полудня поток новостей слабевает, Помреды нарушают обычное молчание и начинают беседовать. Они обсуждают новости и спорят о том, что можно предпринять в той или иной ситуации.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 Где столь ястно чувствуется та тончайшая грань, за которой жизнь превращается в кошмар. Чарли Портер переживал больше своих коллег. Но тревожили его события вроде бы и незначительные. Ну, например, странная цепь не связанных друг с другом невероятных случаев. После двух-трёх подобных событий коллега Чарли за редакторским столом обратили на них внимание и обсудили между собой, естественно, ибо ни один истинный помред не станет разговаривать ни с кем, кроме другого помреда. Но их внимание хватило лишь на несколько небрежно брошенных фраз. А вот Чарли Портера тревога не оставила. Тайная, конечно, ибо он видел, что никто из коллег не счёл эти новости достойными немало поволновавшись, он начал замечать в этих происшествиях определённое сходство, и именно тогда вышел на помост и начал борьбу с самим с собой. Сначала вьюге разбился пассажирский самолёт. Из-за плохой погоды поиски пришлось отложить, но в конце концов спасатели обнаружили обломки, разбросанные по склону высокой горы. Руководство авиакомпании с прискорбием объявило, что после такой аварии невозможно утелеть, но когда спасатели поднялись на гору, то обнаружили сидящих у костра пассажиров разбившегося лайнера. Все до единого были живхонькие. Затем главный приз на скачках взял жеребец Полночь при ставках 64 против одного.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 ниточка получилась очень тонкой и всё же достаточно прочной, чтобы оправдать новые тревоги. А сходство состояло вот в чём: все эти истории развивались во времени, и за ними следила масса народу. Целых 2 дня страна ждала начала поисков тел погибших. То, что полночь будет участвовать в забеге, и что в жеребца нет ни единого шанса,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 привылись смешь и темперамент необходимые для победы но вот самолёт разбился и думать о нём могли уже только после свершившегося факта к тому времени когда известие о катастрофе стало достоянием публики надежда уже упала и все надежды и молитвы о спасении пассажиров стали по сути бесполезными из-за огромной вероятности того что все они погибли Ну ладно, пусть пёс спасётся сегодня. Пусть девочка поправится скоро. Пусть моя безнадёжная ставка на бегах выиграет на следующей неделе. Пусть пассажиры останутся живы. Но вчера авария самолёта почему-то беспокоила Чарли больше всего. А потом, к всеобщему удивлению и без всякой логики,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 Но вскоре он понял, что и они укладываются в этот ряд, а потом вспомнил нечто такое, что могло, ну, не совсем в него вписаться, а быть как-то связанным с этой поразительной цепочкой вероятностей. После работы он спустился в офис Associated Press и просил сидевшего там парнишку принести папки из архива, набитые копиями телеграфных сообщений Белой лиски для линии А.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 Чёрли пытался высечь в памяти ту сценку. Ну да, Дженсен взял этот листок и прочитал, потом рассмеялся и наколол его на штырь. Что там такого смешного, Дженсен? спросил один из порядов. Дженсен снял листок со штыря и перебросил спросившему. Листок про путешество вдоль всего стола, вызывая усмешки, а потом вернулся на штырь. На этом всё и закончилось. История оказалась настолько нелепой, Что ни один уважающий себя газетчик не удостоил бы её повторного взгляда, ибо на мило все признаки розыгрыша. В первый вечер Чарли не нашёл того, что искал, хотя работал до позднего вечера. Он вернулся на следующий день и наконец отыскал тот листок. Ность поступил из курортного городка где-то в Висконсине. Это была заметка об инвалиде по имени Купер Джексон, прикованном к постели то ли с двух, то ли с трёх лет. В материале сообщалось, что по утверждению отца Купера, парень способен предсказывать события. Стоит ему вечером о чём-то подумать или что-то вообразить, как на следующий день именно это и случается. Например, линк Абрама грухнулся с машины в придорожную канаву. Сам оказался жив-здоров, а машина в дребезги. Или что преподобный Эймс Такер получил письмо от брата, который за 20 лет не прислал ни строчки. Утром Чарли подошел к Дженсену. «У меня несколько дней отпуска. Прошлой осенью я работал по шесть дней в неделю», — напомнил он. «Еще у меня осталась неделя от прошлогоднего отпуска. У нас была зоопарка. Это не смог меня отпустить». «Конечно, Чарли!» — согласился Дженсен. «Мы сейчас в хорошей форме». Два дня спустя Чарли сошел с поезда в курортном городке в Висконсине. Со станции он направился в туристический лагерь,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 У Чарли создалось впечатление, что купер задаёт куда более острые вопросы, чем задавал бы обычный человек, и подкреплены они более достоверной информацией, причём спрашивает настойчиво и взволнованно, в то время как простой смертный интересуется немного отстранённо. Чарли честно ответил, что не знает, как предотвратить войну, хотя нынешняя ситуация в Иране и конец британского финансового кризиса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 А из-за этого события развиваются так-то, и это приводит к тому-то и тому-то. Но через некоторое время он стал видеть персонажи, действующих на воображаемой сцене. Никих смутно различимых актёров, произносящих свою роль. Сперва они были туманами, потом серами, подобно неуловимым, шустрым призракам. Позднее обрели чёткость чёрно-белого изображения. Примерно к тому времени, когда он добрался до томов Сойера и Рубинзона Крузо,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 а тремя после первоначального потрясения все четверо прекрасно поладили. Сночит он знает тех остальных, разумеется, подтвердил Док. Но это, конечно, не означает, что он их когда-либо видел. Я имею в виду, живём, и вы ему верите, Док? Не знаю. Зато я знаю Купера и тот факт, что он встал и пошёл. Никакая медицинская наука, никакая человеческая медицина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 его брасала в холодный пот и он снова вспоминал Иран и Британию а потом видел нахмуренное лицо Купера в тревожном тем куда катится мир теперь он следил за новостями гораздо пристальнее прежнего анализируя каждый неожиданный поворот событий отыскивая намёк способно навить Куперу Джексону какую-нибудь безумную схему и пытаясь мыслить подобно Куперу сознавая при этом что подобные попытки практически безнадёжны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 А третий мы оказался рассказ о том, как земле угрожала ужасная война, но герой предотвратил кризис, создав условие, ликвидирующее электричество как физическое явление. Без электричества самолёты не могут летать, танки ездить, а пушки поражать цель. Поэтому война становится невозможной. Чарли словно громом поразила. Ослабевшие пальцы не удержали журнал.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 Вы должны его найти, док Мы делаем все, что можем Устал и немного смущенно, сказал Эймс Но куда он мог подеваться? Ведь денег у него нет Купер может раздобыть деньги в любое время Стоит только захотеть Он может получить что угодно и когда угодно Я все понял, буркнул Чарли Буду держать вас в курсе Я могу что-нибудь? Ничего Никто и ничего не способен сделать Мы можем только ждать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 Персоналии если 1 2001 М Андреев Саймок Клифорд. Смотри библиографическую справку в ЕСли номер 8 за 1993 год. В авторском комментарии ко второму тому сборника Современные писатели-фантасты за 1978 год Клифорд Саймок писал: Действительно, многие моих произведения протекают в городе Милвилл, который критики склонны рассматривать как вымышленный такой вот собирательный образ провинциального городка. Но это не так. Я родился в вполне реальном городе Милвилле, расположенном на юго-западе штата Висконсин. Ферма деда, где прошло моё детство, стояла на самом краю высокого обрыва, откуда было видно место слияния двух больших рек. А городок располагался по обеим сторонам дороги, проложенной в глубокой лощине, каких немало в этой холмистой местности. Последний раз, когда я видел Милвел, он состоял из бензоколонки, старомодной лавки, где продавалась всякая всячина, церкви, школы и нескольких жилых домов. Вот вам и весь город. Сомневаюсь, что и сегодня там домов больше, чем во времена моего детства. И все же те места были прекрасны. В них можно было влюбиться, Я сохранил эту любовь на всю жизнь. Мог ли я описывать в своих романах и рассказах что-либо еще, кроме моего Милвилла?